Глава двадцать За последний час свет фар на подъездной дороге к ЦТП показался впервые. Охранник прилежно убавил громкость на переносном телевизоре и спрятал чипсы под стойку. Вот принесла нелегкая. Редскинс как раз заканчивали первый игровой момент, и охраннику вовсе не хотелось его пропускать. Он еще раз прочел имя, записанное в блокноте. «Доктор Кристофер Авадон». Только что Кэтрин Соломон предупредила о скором прибытии гостя. «Видать, доктор ваш свое дело знает, раз на черном лимузине катается». Длинный обтекаемый автомобиль остановился рядом с будкой и со стороны водителя опустило стекло. «Добрый вечер», — сказал шофер, — Мускулистый здоровяк с бритой головой. Из салона доносились звуки радио. Передавали футбольный матч. «У меня доктор Кристофер Авадон. Приехал по приглашению Кэтрин Соломон». Охранник кивнул. «Документы, пожалуйста». Шофер удивился. «Разве мисс Соломон вас не предупредила?» Охранник кивнул и украдкой покосился на телевизор. «Да, но мне все равно нужно посмотреть документы и занести данные в журнал. Простите, таковы правило. «Удостоверение личности доктора Авадона, пожалуйста». «Ладно, сейчас». Шофер обернулся назад и что-то тихо проговорил по внутренней связи. Охранник тем временем опять покосился на телевизор. Редскинс заканчивали обсуждение. «Отделаться бы от этого лимузина, пока не началось». Шофер вновь повернулся к охраннику и протянул водительские права, которые, видимо, ему передали через перегородку. Охранник взял карточку и быстро ее просканировал. Права принадлежали некоему Кристоферу Авадонну из Колорама Хайтс. На фото был привлекательный блондин в синем пиджаке, при галстуке и с шелковым платком в нагрудном кармане. «Кто ж так наряжается в автоинспекцию?» Со стороны телевизора донеслись приглушенные крики толпы. Охранник развернулся к экрану. Игрок Радскинс приплясывал в очковой зоне, тычи пальцем в небеса. «Пропустил!» — вздохнул охранник и отдал шоферу права. «Все нормально. Можете проезжать!» а Лимузин поехал, и охранник тут же уткнулся в телевизор, надеясь на повтор. Подъезжая по извилистой дороге к ЦТП, Малых не смог сдержать улыбки. В секретный музей Питера Соломона попасть оказалось нетрудно. Что еще приятнее, Малых проникал в его личное пространство уже второй раз за сутки. Вчера он нанес похожий визит в дом Питера. У Соломонов было великолепное имение в Потамаке, но большую часть времени Питер проводил в Вашингтонском пентхаусе на последнем этаже фешенебельного комплекса Дорчестер Армс». Это здание, как и полагается домам богачей, выглядело неприступной крепостью. Высокие стены, охраняемые ворота, списки гостей, подземная парковка. Подъехав в лимузине к сторожевой будке, малых учтиво приподнял шоферскую фуражку и церемонно, словно вез самого герцога Йоркского, объявил. «Доктор Кристофер Авадон прибыл по приглашению мистера Питера Соломона». Охранник открыл журнал и попросил удостоверение личности. «Все верно, мистер Соломон ожидает доктора Авадона». Он нажал кнопку и открыл ворота. «Мистер Соломон живет на самом верху, в пентхаусе. Вам нужен последний лифт справа». «Благодарю». Малых козырнул и проехал в ворота. На парковке он тщательно высматривал камеры наблюдения, но ни одно не заметил. Видимо, жильцы дома были не из тех, кто может обчистить чужую машину, и не из тех, кто любит лишнее внимание». Малых припарковался в темном углу, рядом с лифтами, опустил перегородку между салоном и водительским местом и протиснулся назад. Там он снял фуражку и надел светлый парик. Разгладив пиджак и галстук, он посмотрел в зеркало, не смазался ли тональный крем. Сегодня Малых не хотел рисковать. Уж слишком я долго ждал. Несколько секунд спустя он вошел в частный лифт. Тот бесшумно и быстро поднялся на верхний этаж. Дверь открылась в элегантно обставленном фойе, где гостя уже поджидал хозяин дома. «Добро пожаловать, доктор Авадон!» Малых заглянул в знакомые серые глаза, и сердце забилось быстрее. «Мистер Соломон, спасибо, что согласились меня принять!» прошу, зовите меня Питер. Они пожали друг другу руки. Малах заметил золотой перстень на той самой руке, что когда-то целилась в него. В голове прозвучал шепот из далекого прошлого. «Если спустишь курок, я буду преследовать тебя до конца жизни. Проходите, пожалуйста». Соломон провел Малаха в уютную гостиную из больших окон которой открывался великолепный вид на Вашингтон. «Неужели я чувствую аромат свежезаваренного чая?» — спросил Малых. Соломон был приятно удивлен. «Да, мои родители всегда угощали гостей чаем, а я продолжаю семейную традицию». На столике перед камином стоял чайный сервиз. «Сахар? Молоко?» «Нет, спасибо. Предпочитаю черный». И опять во взгляде Соломона отразилось приятное удивление. «Да вы пурист?» Он разлил чай по чашкам. «Вы говорили, что хотите обсудить со мной что-то личное?» «Да. Спасибо, что согласились уделить мне время». «Мы теперь братья-масоны. Расскажите, чем я могу помочь?» «Сначала я бы хотел поблагодарить вас за оказанную честь, посвящение в 33 степень. Для меня это очень важно». «Благодарю вас, но имейте в виду, такие решения не принимаются в одиночку». Голосовал весь Верховный Совет. «Разумеется». Малах подозревал, что Питер Соломон мог проголосовать и против него. Однако среди масонов, как и везде, Деньги имели первостепенное значение. Через месяц после получения 32-го градуса Малых сделал добровольное мультимиллионное пожертвование от имени Великой Масонской Ложи. Этот щедрый жест быстро поднял его на последнюю, 33-ю ступень. Однако никаких тайн я не узнал. Несмотря на вековые толки, все явит 33-й градус, Малыху не рассказали ничего, что помогло бы ему достичь цели. Но он и не ожидал откровений. В кругу избранных масонов существовал еще более узкий круг. Куда Малых попал бы очень нескоро, если бы вообще попал. Но да ничего. Посвящение в 33 третью степень — уже сыграла свою роль. В храмовом зале тогда произошло нечто особенное, вознесшее Малаха над всеми остальными. «Я больше не играю по вашим правилам». «Вы ведь помните, — сказал Малах, отпивая чай, — что мы с вами встречались раньше». «Правда?» — удивился Соломон. «Не припоминаю». Это было много лет назад. И на самом деле меня зовут не Кристофер, а Вадон. Простите, наверное, годы берут свое. Где же мы встречались? Малых последний раз улыбнулся человеку, которого ненавидел больше всех на свете. Как жаль, что вы забыли. Ловким движением... Малых выхватил из кармана небольшой прибор и силой ткнул им Соломона в грудь. Мелькнула голубая искра, прошипел электрический разряд, из губ Питера сорвался крик боли. Словно сквозь его тело прошло напряжение в миллион вольт. Он выпучал глаза и обмяк в кресле. Малых был уже на ногах и исходил слюной, точно лев над добычей. Соломон задыхался. В его глазах мелькнул неподдельный ужас. Интересно, многие ли видели испуганного Питера Соломона? Несколько долгих секунд Малых любовался этим зрелищем, потягивая чай. Соломон задышал ровнее и скривился, пытаясь заговорить. За что? Наконец выдавил он. «А ты как думаешь?» — вопросил Малых. На лице Соломона отразилось искреннее недоумение. «Хочешь денег?» «Денег?» Малых рассмеялся и выпил еще глоток чая. «Я отдал масонам несколько миллионов долларов. Богатство мне ни к чему. Я пришел за мудростью, а он предлагает богатство». «Тогда что? Что тебе надо?» «Ты владеешь тайной, и сегодня поделишься ею со мной». Соломон с трудом поднял подбородок и посмотрел Малуху в глаза. «Не понимаю. Хватит врать!» Малых почти вплотную подошел к бездвижному телу. «Я знаю, что спрятано в Вашингтоне». Питер Соломон возмущенно сверкнул глазами. «Не понимаю, что ты несешь!» Малых отпил чаю и поставил чашку на поднос. «То же самое ты говорил мне десять лет назад, в тот вечер, когда погибла твоя мать!» «Ты?» — изумленно выдохнул Соломон. «Она бы не умерла!» если бы ты дал мне то, что я просил. Лицо финансиста исказило гримаса ужаса, узнавания и неверия. — Я предупреждал, — сказал Малых. — Если спустишь курок, я буду преследовать тебя до конца жизни. — Но ты... — Малых ринулся вперед и еще раз ткнул электрошокером в Соломона. Вновь вспыхнула голубая искра, и тот совершенно обмяк. Малых убрал шокер в карман и спокойно допил чай. Затем промокнул губы льняной салфеткой с монограммой и запихал ее Соломону в рот. Взвалив неподвижную жертву на плечи, он зашагал к частному лифту, не забыв прихватить айфон и ключи со столика в коридоре. Сегодня ты выдашь все свои тайны, подумал Малых. И заодно расскажешь, почему много лет назад бросил меня умирать.